Девятнадцать. Прививки. Я никогда не прививался от кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспи и в детстве перенес все эти заболевания без каких-либо последствий, что делает меня идеальным примером для всех противников вакцинации. Они любят утверждать, что раньше дети не прививались, что переболеть всеми этими болезнями абсолютно нормально и естественно. Тут с противниками прививок сложно спорить. До 70-х годов последнего столетия ни один ребенок толком не прививался против детских болезней просто потому, что большинства вакцин еще не существовало. Поскольку Коль и Ко чрезвычайно заразны, с момента рождения ребенку не приходилось долго ждать, чтобы заразиться ими. Вот почему данные заболевания называются детскими болезнями. До этого момента, правда, была частично на стороне противников вакцинации. Но почему-то они умалчивают о том, что ежегодно большое количество малышей погибало от детских болезней, а среди тех, кто выживал, часто развивались осложнения, которые приводили к тяжелой инвалидности. Поэтому безопасными эти заболевания точно не назовешь. Из 1200-1500 заболевших курью у одного развивается воспаление головного мозга энцефалит, одна треть умирает, а другая треть в результате перенесенного заболевания остается инвалидами. Иногда последствия кори в младенческом возрасте становятся очевидными только спустя несколько лет. Вирусы кори медленно размножаются и разрушают мозг. Дети перестают ходить и говорить. В конце этого разрушительного процесса, который называется подострым склерозирующим панэнцефалитом, ПСП, наступает смерть. Лекарства могут только снимать симптомы, такие как лихорадка, но не бороться с самим возбудителем. С вакцинацией дело обстоит иначе, поэтому прививки так важны. Они защищают нас от болезнетворных микроорганизмов. Если привито максимальное количество населения, то вместе с ними под защитой находятся и те, кому прививка противопоказана, например, по причине хронического заболевания. Это называется коллективный иммунитет. Например, в случае высококонтагиозной кори 95% населения должно быть вакцинировано, чтобы болезнь не могла распространяться. Некоторые противники прививок полагаются на то, что привитые дети создадут необходимую ширму от болезней для их непривитых детей. Они халявщики. Такие родители ведут себя не только не солидарно, но и не очень умно. Очень показательна история с корью, которая случилась в 2001 году в баварском городе Кобург. В этом маленьком городке орудовали натуропат и гомеопат, которые отговаривали родителей вакцинировать своих детей. Кто занес в Кобург корь, где она распространилась среди большого количества незащищенных прививкой детей, до сих пор неизвестно. Но доподлинно известно, что с ноября 2001 года начали заболевать дети, и количество заболевших увеличивалось. В итоге количество зараженных составило более тысячи человек, основную часть которых составляли дети. Многим пришлось лечиться в больнице. Пример Кобурга очень хорош для понимания скорости распространения кори и того, что не стоит полагаться только на коллективный иммунитет, гарантированную защиту может дать исключительно собственная вакцинация. Потому что встретить человека, который уже заражен корью, но пока еще не имеет типичной сыпи, а чувствует лишь небольшое недомогание и имеет высокую температуру, можно где угодно – на дороге, в аэропорту, автобусе или ресторане. На сегодняшний день таких людей не очень много, потому что большая часть населения привита от детских болезней. Следовательно, встреча с человеком, больным ветрянкой или корью может произойти через 20-30 лет. Кажется маловероятным? Всего лишь кажется. Это доказывает статистика ВОЗ и Чрезвычайный фонд помощи детям ЮНИСЕФ. По сей день каждый день 400 детей во всем мире умирают от кори. В Германии, где по сравнению с другими западными промышленно развитыми странами уровень вакцинации является низким, Последняя масштабная волна кори прошла в 2013 и 2015 годах, и до сих пор регистрируются небольшие вспышки. Преимущественно заболевают дети старшего возраста, подростки и взрослые, которые не были привиты. Чем старше возраст, когда вспыхивает болезнь, тем более коварны и необратимы ее осложнения и последствия. Иногда болезнь протекает очень тяжело и заканчивается летальным исходом. В большинстве стран есть рекомендации по вакцинации, а в некоторых обязательность вакцинации контролируется законом. В США ни один ребенок не допускается к посещению детского сада или школы, если ему не были сделаны все положенные прививки. Перечень рекомендуемых вакцин одинаковые почти в любой точке мира, с некоторыми не столь значительными отличиями, что обоснованы эпидемиологической обстановкой в стране по данной инфекции. В Германии постоянный комитет по вакцинации STIKO регулярно разрабатывает, обновляет рекомендации по вакцинации. А Федеральный объединенный комитет, состоящий из врачей, стоматологов, психотерапевтов, представителей клиник, страховых компаний и организаций, представляющих права пациентов, решает, какие из них должны выполняться за счет средств страховых компаний. При разработке рекомендаций Комитет по вакцинации ставит в приоритет как индивидуальную защиту, так и безопасность населения в целом. Детям в течение первых двух лет жизни должно быть проведено до 12 вакцинаций. Рекомендации STIKO имеют статус стандартов оказания медицинской помощи. Согласно им, врачи обязаны информировать родителей и вакцинировать детей по согласию родителей. Родители должны использовать рекомендации STIKO в качестве помощи при принятии решения и следить за тем, чтобы важные прививки проводились своевременно. Что происходит в иммунной системе при вакцинации? Многие из моих пациентов обеспокоены. Они знают, что вакцинация направлена на активизацию иммунной системы против определенных болезнетворных микроорганизмов после ее знакомства с ними. Поэтому они убеждены, что в шприце с вакциной присутствуют болезнетворные микроорганизмы в небольшой концентрации и могут заразить. На самом деле в состав инактивированной вакцины против полиомиелита действительно входят в вирусы полиомиелита. Только они мертвые, поэтому не способны вызвать инфекцию. Вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы и ротавируса содержат живые цельные вирусы, но при производстве вакцины их максимально обезвреживают. Эти ослабленные искусственно вирусы, если и могут вызвать заболевание, то протекать оно будет недолго и в очень легкой форме. Все остальные вакцины содержат лишь единичные белковые молекулы болезнетворных микроорганизмов. Они больше не могут вызывать болезни ни при какой ситуации, но наша иммунная система мгновенно распознает их как чужеродный белок и начинает им сопротивляться. Иммунная система образует антитела и откладывает клетки памяти, что будут долго-долго храниться и которые при последующем контакте с болезнетворным организмом немедленно обеспечат должный уровень защиты. Для профилактики большинства заболеваний требуется несколько повторных инъекций. Только так в несколько этапов происходит формирование защиты. Несмотря на то, что ни одна вакцина не гарантирует тотальной защиты, в большинстве случаев она защищает на 95-98%. Защита после некоторых прививок сохраняется на всю жизнь, а другие нужно проводить повторно, чтобы иммунная система не забывала о возбудителях и при встрече с ними всегда была готова к обороне. В некоторых случаях проводится пассивная иммунизация для быстрого формирования защиты. Это требуется в тех случаях, когда человек достоверно уже контактировал с возбудителем, но не был привит, и адекватная защита организмом не сформирована. Пассивная вакцинация представляет собой инъекцию, с которой вводится концентрат из антител, обычно полученных от людей, уже имеющих иммунитет к данному заболеванию в результате вакцинации, либо после перенесенного заболевания. Например, таким образом прививают новорожденных от вируса гепатита B матери, который мог передаться малышу во время родов. В отличие от активной вакцинации, пассивная вакцинация защищает немедленно, но защита сохраняется непродолжительный период времени – около 3-6 месяцев. Наносит ли вакцинация вред иммунной системе? Наша трудолюбивая иммунная система сама совсем хорошо справляется, без лишних указаний или посторонней помощи. Тихо и незаметно, каждый день она делает все от нее зависящее, чтобы мы не умерли. Вакцинация – это имитатор злого врага. Мы искусственно создаем чрезвычайную ситуацию в надежде на эффект запоминания и обучения. Это похоже на маневр бундесвера. Солдаты должны бежать через люнибургскую пустошь, отрабатывая тактику ведения боя с использованием танков и лазерных винтовок, чтобы в случае реальной угрозы они могли защитить свою родину и свободу своего народа. Вакцины играют роль псевдоврага, как во время учебных сборов, на которых тренируются солдаты Бундесвера. Наша иммунная система, как и солдаты, во время учебного маневра увлеченно и самоотверженно тренируется. До тех пор, пока вакцинация проводилась живыми вакцинами, это не исключало рисков. Даже хорошо очищенные вакцины, содержащие ослабленных возбудителей, могут вызывать развитие заболевания у больных без иммунной системы или у пациентов, проходящих химиотерапию. Именно это и произошло в 60-е годы прошлого столетия. Недавно введенная оральная вакцина от полиомиелита представляла собой живую, ослабленную вакцину. В среднем за год впервые привитый человек, который должен был получить защиту в результате иммунизации, заболевал опасным заболеванием или заражал других людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь могла развиваться, если грудной ребенок страдал от серьезного врожденного дефекта иммунной системы, который до этого оставался незамеченным. Чтобы не подвергать риску подобных детей, было принято решение вернуться к старой методике иммунизации – инактивированными вакцинами. С 1998 года в Германии больше не было зарегистрировано ни одного случая страшного последствия такой иммунизации. Компонент вакцины в виде мертвых и ослабленных возбудителей сделал иммунизацию безопасной. Однако иногда можно наблюдать, как ведет себя организм, пытаясь справиться с вакциной. У некоторых на месте инъекции развивается покраснение или припухлость. Через несколько дней уплотнения и покраснения спадают. У некоторых людей после прививки повышается температура, появляется головная боль, боли в теле, тошнота или диарея. Это тоже совершенно безобидное явление, которые проходят через пару дней. После вакцинации живыми ослабленными возбудителями, например, после прививки от кори, может развиться легкая форма заболевания. Но течение легкой формы просто несопоставимо с истинной корью. В таком состоянии человек не заразен, а развитие легкой формы лишь сигнализирует о том, что вакцина работает. Через несколько дней неприятные проявления исчезают, отныне человек защищен от опасного заболевания и его серьезных побочных эффектов. Могут ли прививки вызвать стойкое заболевание? Иногда в ток-шоу показывают противников прививок, которые в качестве убойного аргумента приводят с собой инвалидов или их родителей. А те, в свою очередь, рассказывают, как безобидная прививка превратилась в свирепого, угрожающего жизни монстра. И те, кто намеревался сделать прививку себе или своему ребенку на следующий день, после беспокойной ночи за несколько часов до приема отменяют визит к врачу. На сегодняшний день мы знаем, что большинство тяжелых состояний развивается вовсе не из-за прививки, а по другим причинам. ВАКЦИНАЦИЯ И АЛЛЕРГИЯ Серьезные аллергические реакции на прививки – явление очень и очень редкое, хотя возможное. Анафилактический шок может развиться как на саму вакцину, так и на вспомогательные компоненты, используемые для консервирования и стабилизации активного компонента вакцины. Стандартная шестикратная вакцинация против полиомиелита или вакцинация против дифтерии, коклюша, столбника, гепатита B и гемофильной инфекции, при которой ребенок получает коктейль из антигенов различных возбудителей, вызывают анафилактический, то есть аллергический шок, в одном случае из двух миллионов введенных доз вакцин. Многие родители опасаются, что прививки способствуют аллергической сенсибилизации организма к аллергенам окружающей среды, пыльце или пищи. Таким родителям я всегда напоминаю, что в ГДР, где вакцинация населения была обязательной, аллергии было намного меньше, чем в Западной Германии. Вероятно, потому что дети раньше начинали посещать детские сады, где постоянно контактировали с большим количеством возбудителей, которые тренировали их иммунную систему. Когортные исследования показали, что по крайней мере стандартные вакцины не вызывают сенсибилизации к токсинам окружающей среды, не вызывают таких заболеваний, как атопический дерматит. Некоторые исследования даже показывают, что вакцинированные дети с большей вероятностью защищены от аллергии, чем непривитые. В принципе, аллергики наравне с нестрадающими аллергией могут быть вакцинированы в соответствии с рекомендациями STIKO. Однако, как при любой инфекции, у детей может наблюдаться кратковременное обострение атопического дерматита. Прививки и аутоиммунные заболевания. С 1980-х годов в Германии и в большинстве регионов мира растет число случаев выявления диабета первого типа. В течение долгого времени в развитии этого заболевания подозревали неправильное питание или перенесенную инфекцию. Поскольку увеличение случаев диабета первого типа совпало с введением массовой вакцинации, а в странах, где вакцинация была необязательной, случаев диагностирования диабета было меньше, под подозрения попали и прививки. Это подозрение до настоящего времени осталось недоказанным многочисленными исследованиями. Не подтверждено оно и метаанализом, то есть оценкой многочисленных небольших исследований. У привитых детей диабет первого типа развивается не чаще, чем у непривитых. Во Франции несколько лет назад предположили, что вакцина против гепатита B может привести к развитию рассеянного склероза. Вакцину быстро сняли с производства и отозвали с рынка. Ученые занялись более тщательным ее изучением. В итоге выяснилось, что с рассеянным склерозом вакцинация не имела никакой связи. Между тем и Франция и многие другие страны мира продолжают прививать все той же вакцины против гепатита B ввиду неподтвердившихся данных. До настоящего времени нет никаких научно подтвержденных данных о взаимосвязи прививок с другими аутоиммунными заболеваниями. Прививки и аутизм. «Я видел людей, у которых здоровый ребенок спустя месяцы после вакцинации больше не был здоровым», цитировал Дональда Трампа телеканал Fox в 2012 году. Ребенок работника компании Трампа заболел аутизмом после прививки монстра. Трамп – хороший друг британского доктора Эндрю Уэйкфилда, который в 1998 году в журнале The Lancet описал роль вакцины против кори, свинки и краснухи в развитии аутизма. Сегодня достоверно известно, что эта статья была просто проплаченным фейком. Британская медицинская ассоциация в 2010 году аннулировала Уэйкфилду лицензию на введение врачебной деятельности. Уэйкфилд на тот момент уже работал в городе Остин, штата Техас. Там он продолжил озвучивать свое видение на взаимосвязь прививок и аутизма. В 2016 году вышел фильм Уэйкфилда под названием «Вэкст». Эмоциональный фильм также построен на тезисе, что многократная вакцинация детей в возрасте до трех лет увеличивает риск развития аутизма и, возможно, других заболеваний. Серьезные ученые пребывали в ужасе и растерянности, потому что на самом деле нет ни одного научного исследования, которое могло бы доказать взаимосвязь многократной или однократной или иной вакцинации с аутизмом. Также консервирующее вещество тиомерсал, которое, по мнению Уэйкфилда, играет не последнюю роль в запуске осложнений неврологического характера, по результатам масштабного исследования было оправдано. Однако во всем мире этот консервант не применяется при производстве вакцин от кори, свинки и краснухи, в Германии не применяется в принципе, в США данный компонент можно обнаружить в некоторых мультидозовых, равно многодозовых флаконах с вакциной. Реальные последствия после вакцины – явление крайне редкое. Из того, что нам известно на сегодняшний день, напрашивается вывод, что реальные негативные последствия для здоровья в результате вакцинации явление очень редкое во всем мире. Тем не менее, важно всегда сохранять бдительность, особенно с новыми вакцинами. Для того, чтобы вакцина была допущена к применению, она проверяется на соответствие многочисленным требованиям, действующим на международном уровне. Количество пациентов, необходимое для проведения рандомизированных исследований, в настоящее время очень велико. Таким образом, часто встречающиеся побочные эффекты можно надежно определить заранее и даже отменить уже выданное разрешение на вакцинацию. После выхода вакцин на рынок компетентные органы, такие как Европейское агентство по лекарственным средствам EMA и немецкий институт Пауля Эрлиха PEI осуществляют мониторинг их безопасности и, прежде всего, заранее неучтенными редкими побочными эффектами. Оба института используют для этого системы отчетности, в некоторых случаях они проводят собственные исследования препаратов. ВОЗ также создала Глобальную комиссию по безопасности вакцин, Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, GACVS, регулярно собирает, проверяет и оценивает все поступающие сигналы, связанные с безопасностью применения вакцин по всему миру. Результаты заседаний GACVS публикуются и находятся в открытом доступе в интернете точно так же, как и отчеты Института Пауля Эрлиха о побочных реакциях на активное вещество вакцин. В целом, система прививочной безопасности работает хорошо, но сбои случаются везде. Подтверждением тому являются события, разыгравшиеся в свое время вокруг вакцины против свиного гриппа. В 2009 году в Европе все большее количество людей внезапно заболевали свиным гриппом. Эксперты опасались, что пандемия с тысячами погибших может распространиться по всей Европе, поскольку вирус очень напоминал вирус разрушительного испанского гриппа в 1918 году, который за два года унес жизни 50 миллионов человек, в основном молодых людей. Ситуация была неясной, Министерство здравоохранения реагировали на нее хаотично, необдуманно и разжигали страх, принимая всевозможные абсурдные меры. Например, туристы, прибывавшие из Испании в Дюссельдорф, Прежде чем вернуться к себе домой, помещались в подобие изолятора на карантин, чтобы исключить факт заражения свиным гриппом. Вакцина была разработана в спешке и выпущена немедленно, хотя ее действие было слабо изучено. В Скандинавии после вакцинации этим препаратом от свиного гриппа увеличилось количество случаев нарколепсии. Особенно дети и подростки страдали от выраженного и продолжительного нарушения цикла сна и бодрствования. К счастью, органам здравоохранения в Германии не удалось за короткое время вакцинировать запланированное количество населения из-за нехватки персонала. Затем эпидемия гриппа закончилась, в ведомствах остались миллионы доз вакцины, которые впоследствии пришлось уничтожить. Ранняя вакцинация имеет смысл. Обычно вакцинация начинается вскоре после рождения. С шестой недели жизни детям делают их первую прививку от вируса. Со второго месяца жизни одна за другой проводятся прививки, рекомендованные постоянной комиссией по вакцинации. Прививки в таком возрасте приводят родителей в ужас. Наш ребенок еще такой маленький. Однако ранняя вакцинация имеет смысл. Иммунная система малыша не в состоянии защитить его от опасных возбудителей полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, различных видов менингита, вызванных гемофильной палочкой, пневмококом, менингококом, Ротавирусной диареи и ветряной оспы. Особенно если ребенок контактирует с большим количеством других людей, растет в большой семье, посещает группу PEKIP -E или ходит в детский сад. Ранняя вакцинация крайне необходима. Некоторые родители говорят: мы хотим подождать, пока иммунная система нашего ребенка не станет более зрелой. С первого взгляда это кажется логичным. В конце концов, иммунная система должна активизироваться после вакцинации и начать образовывать антитела и клетки памяти. Родители считают, что это чрезмерная нагрузка для маленького организма. Хорошая новость на этом этапе – молодая иммунная система способна прекрасно справляться с той дополнительной работой, которую ей дает прививка. Это очень правильный подход – развивать компетентность иммунной системы и ее реактивность с помощью вакцин. Чем раньше человек будет вакцинирован, тем лучше и продолжительнее будет защита, сформированная вакциной. Когда в 1982 году в Германии проводилась вакцинация против гепатита B, было очень любопытно наблюдать данный процесс. Первоначально вакцинировались только врачи и медсестры, поскольку работники стационара подвергались высокому риску заражения гепатитом B от пациентов с хронической формой вируса. Но не у всех привитых отмечался одинаково хороший ответ на вакцину. Эффект от вакцины у медицинских работников более старшего возраста был слабее, чем у молодых. Между тем, мы также вакцинируем детей грудного возраста от гепатита B. Защита от прививки в таком возрасте, как правило, сохраняется на всю жизнь. Тем, кто впервые прививается в зрелом возрасте, периодически требуется повторение вакцинации. В молодом возрасте наша иммунная система учится лучше и часто запоминает пройденный урок на всю жизнь. Младенцы и малыши также переносят прививки легче, чем дети старшего возраста или даже взрослые. У них реже развиваются побочные эффекты. Для тех, кто боится, что прививка – это больно. Вакцина вводится очень тонкими иглами, абсолютно безболезненно, и многие дети при первой вакцинации даже не осознают, что им делают укол. Через несколько месяцев при следующих вакцинациях дела обстоят иначе. Дело не в том, что детям при повторных вакцинациях становится больно. Они плачут, потому что испытывают страх перед человеком в белом халате, который приближается к ним со шприцем. Часто они просто слышат разговоры испуганных взрослых родителей. В общем, для ранней вакцинации есть веские причины. Индивидуальный подбор прививки. Некоторые родители отказываются от вакцины против краснухи. Они говорят, что болезнь безвредна. Тем не менее, аргумент имеет подвох. Если беременная женщина заражается краснухой, вирус передается плоду и вызывает серьезные пороки в развитии головного мозга. Некоторые считают, что прививки могут стать причиной развития заболевания, против которого создана прививка. Успех вакцинации частично работает не на пользу ее имиджу. Многие родители никогда не сталкивались и не столкнутся с тем, от чего нас уберегает прививка. Скорее всего, современные родители никогда не видели и не увидят, как человек умирает от дифтерии или кори поэтому некоторые из них более чем скептически относятся к прививкам. Я стараюсь давать им как можно больше информации, чтобы они могли принять правильное решение. Зачастую сухая статистика помогает больше, чем слова убеждения. Например, статистика ВОЗ и ЮНИСЕФ. С одной стороны, она показывает, что более половины всех детских смертей вызваны инфекциями, но с другой стороны, прививки спасают более трех миллионов жизней во всем мире каждый год и защищают еще много миллионов, от болезней и пожизненной инвалидности. И еще статистические данные демонстрируют, что любая вновь разработанная и внедренная в использование вакцина незамедлительно ведет к уменьшению количества заболевших. Если количество вакцинированных уменьшается, возвращаются заболевания, которые на фоне массовой вакцинации были побеждены. Например, в начале 90-х годов на территории бывшего СССР вспыхнула дифтерия. Тысячи людей погибли, Даже в Германии было зарегистрировано несколько смертельных случаев. Население Германии заражалось через контакт с лицами из эпидемиологически неблагоприятных районов. Большинство родителей поддаются убеждению сухими фактами и цифрами, очень немногие их игнорируют и не принимают во внимание. В конце беседы я настоятельно рекомендую родителям привить своего ребенка против полиомиелита, дифтерии, столбника и кори. Вакцинация должна стать обязательной. Поскольку родители часто даже не ходят к педиатру, чтобы сделать прививку своим детям по причине собственных идеологических убеждений или просто забывают привить ребенка, способствуя таким образом вспышкам кори, эта тема остро стоит на повестке дня политики здравоохранения. Весной 2017 года Бундестаг принял закон, обязывающий детские сады уведомлять Департамент здравоохранения о родителях, которые не могут подтвердить прохождение медицинской консультации по вакцинации. В этих случаях беседу с родителями проводят госслужащие. Многие политики в области здравоохранения уже выступают за обязательную вакцинацию. Потому что немногие бойкотеры вакцин или прогульщики подвергают риску не только своих детей, но и других людей, особенно жизни очень маленьких детей, которые не были или не могут быть вакцинированы и с которыми вирусы, бактерии могут сыграть злую шутку. Вакцинация. Итоги, перспективы и задачи. ВИЧ, лихорадка Эбола, малярия, туберкулез, лихорадка Денге, атипичная пневмония и лихорадка Зика. В последние годы эпидемии регулярно попадают в заголовки СМИ, в основном только на несколько недель. Как только пандемию удается предотвратить, тема эпидемии быстро забывается. 2014 год стал исключением. В том году Эбола распространилась в Западной Африке, в результате чего вымерли целые поселения – 11 тысяч человек погибли в течение нескольких месяцев. Люди покидали пострадавшие районы. Экономика в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи вошла в стадию стагнации. Рынки закрывались, компании отправляли своих сотрудников в вынужденные отпуска, поля больше не возделывались, торговля рухнула. Внезапно пришло осознание, что эпидемии не только разрушают человеческие жизни и причиняют ужасные страдания семьям, но и лишают людей средств к существованию, угрожают безопасности наций. Предотвращать вспышки заболеваний будет все сложнее. Особенно в больших густонаселенных городах Азии и Африки, где все больше и больше людей живут в тесном контакте, в плохих санитарно-гигиенических условиях и с несовершенной системой здравоохранения. Даже в Европе мы никогда не можем быть уверены в безопасности, потому что патогенные микроорганизмы путешествуют в самолетах перемещаясь с континента на континент. Тогда, в 2014 году, под высоким давлением разрабатывалась вакцина. Университетские лаборатории, фармацевтическая промышленность, правительство и неправительственные организации работали вместе, пытаясь обогнать эпидемию, и в этой гонке им удалось разработать вакцину менее чем за год. Эксперты говорят, что, несмотря на многочисленные смертельные случаи, «Человечеству повезло, потому что эпидемия могла бы захватить мегаполисы Западной Африки и оттуда распространиться по всему миру». Вспышка лихорадки Эбола показала ученым и политикам, что настало время улучшить готовность к чрезвычайным ситуациям во всем мире с помощью привилок. Не только против лихорадки Эбола. В январе 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель представила план по профилактике кризисных ситуаций в области здравоохранения и мерам реагирования на них, состоящий из шести пунктов. Один из пунктов был посвящен исследованиям и разработке вакцин. После урока, преподнесенного лихорадкой Эбола на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 году, была основана инициативная группа CEPI – Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям. В ее состав вошли такие организации, как фонды Билла и Мелинды Гейтс, несколько крупных фармацевтических компаний, а также правительства Австралии, Германии, Индии, Японии и Норвегии. Альянс направлен на продвижение разработок вакцин против наиболее опасных возбудителей нашего времени, например, против возбудителей ближневосточного респираторного синдрома МИРС, против лихорадки Ласса и НИПАХ. Проблема эпидемий даже была включена в повестку дня ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в 2016 году. Там же речь шла о глобальном терроризме, проблемах НАТО и войнах на Ближнем Востоке. И вдруг люди заговорили об эпидемиях и угрозе безопасности мировому сообществу, о необходимости согласованных усилий в противостоянии угрозе путем обеспечения вакцинации. Эпидемии распространяются быстро и непредсказуемо, а на разработку новых вакцин обычно уходит несколько лет, Процесс требует серьезных материальных инвестиций и специалистов высокого уровня, оснащенных лабораторий, а затем производственных мощностей. В 2014 году времени не было. Тогда вакцину разработали в рекордно короткие сроки. Сегодня вирусологи требуют предпринять все возможные меры, чтобы в будущем быть готовым к такой ситуации, если она настанет. Например, заняться разработкой вакцин против ряда возбудителей болезней, которые потенциально в будущем могут вызвать вспышку эпидемии. Уже есть некоторые идеи, как это должно быть реализовано. По мнению экспертов, вакцины должны быть предварительно испытаны не только на животных, но и на людях, прежде чем соответствующие возбудители вызовут вспышку. Тесты на небольших группах здоровых людей могут показать, хорошо ли переносятся препараты, имеются ли побочные эффекты. На медицинском жаргоне эти тесты называются клиническими исследованиями первой фазы. Если какой-либо из опасных возбудителей действительно начнет распространяться и угрожать людям, врачи могут легко взять с полки проверенную ранее на безопасность вакцину и подтвердить ее клиническую эффективность на соответствующих пациентах. Так мы были бы лучше подготовлены к новым эпидемиям.